Глава 4. Стремление заслужить любовь. Крючок. Низкая самооценка. Через время снова начались эмоциональные качели. Я в этих отношениях потеряла уверенность в себе и чувство стабильности. Словно у меня из-под ног выбили опору. Вечерами я сидела и гадала, в каком настроении он придёт домой. не случится ли ссоры из-за какой-то ерунды. Он поднял на меня руку. Я ушла. Но потом ему удалось меня вернуть, словами «Я так хочу от тебя, ребёнка!» Я видел, как ты играешь со своим маленьким крестником, смотрел на тебя и понимал, какой замечательной ты была бы мамой. И я млела, таяла, снова чувствовала себя девочкой, которая заслужила такого прекрасного человека, Заслужила такие слова. Заслужила, чтобы меня любили. Он рассказывал мне о своем тяжелом детстве, жестоком отчиме, о том, как хотел сбежать из дома. И я оправдывала его, прощала, понимала. А потом промежутки между «я тебя не достоин, ты лучшая» и «ты тварь, да кому ты вообще нужна, посмотри на себя» становились все короче. А моё душевное состояние всё тяжелее. Если я пыталась уходить, он бросал мне в лицо: "Что? К папочке, мамочке собираешься под крыло? Самостоятельности в тебе ноль. Ты инфантильна". В отношениях бывает всякое, но взрослые любящие люди вместе преодолевают это, а не сбегают к родителям. И я оставалась вместе преодолевать. Ведь родители меня тоже почти всю жизнь не считали самостоятельной и взрослой, и вернуться к ним для меня означало признать, что я действительно инфантильна и не умею принимать взрослые решения. К тому же мы уже жили дольше 2 лет. Я столько вкладывала в эти отношения. Бросить было трудно. Л. Стремление заслужить любовь Получить одобрение и признание свойственно людям с низкой самооценкой. Они и многострадальны, сейчас кричат из каждого утюга. Я предлагаю вам разобраться с этой темой с научной точки зрения. Рекомендации посмотреть на себя в зеркало и сказать, как вы невыносимо прекрасны, не будет. Ударим наукой по низкой самооценке. Я приведу определение из психологического словаря. А потом мы разберём его на понятном языке. Самооценка ценность, значимость, которой индивид наделяет себя в целом и отдельные стороны своей личности, деятельности, поведения. Самооценка выступает как относительно устойчивое структурное образование, компонент я-концепции, самопознания и как процесс самооценивания. Осново самооценки составляет система личностных смыслов индивида, принятая им система ценностей. Рассматривается в качестве центрального личностного образования и центрального компонента "я" концепции. Самооценка выполняет регуляторную и защитную функции, влияя на поведение, деятельность и развитие личности, её взаимоотношение с другими людьми. Отражая степень удовлетворённости и или неудовлетворённости собой, уровень самоуважения, самооценка создаёт основу для восприятия собственного успеха и неуспеха, достижения целей определённого уровня, то есть уровня притязания личности. Психологический словарь, страница 343. Язык науки непростой, но очень ёмкий. Сейчас я вам всё объясню. В слове «самооценка» важным является именно «само». Здесь уже заложен ключ. Если у тебя здоровая самооценка, то у тебя есть самостоятельность. Если хотите, самоустойчивость. Ты сам придаёшь себе ценность, важность, значимость. Сам оцениваешь своё поведение и результаты своей деятельности. сам определяешь, чем недоволен и что надо в себе изменить. Если уровень самооценки низкий, то человеку нужен тот, кто придаст важность, назначит ценным, скажет, что нужно менять, примет решение. Именно это мы увидели в истории моей клиентки. Мужчина сначала избил, а потом легко возобновил отношения, придав женщине значимости и, и ценности фразой я хочу от тебя ребёнка. Маркируем показатели низкой самооценки. Отсутствие самостоятельности в принятии решений. Зависимость от мнения других. Потребность в одобрении. Продолжим разбор определения самооценки по словарю. Самооценка является компонентом я-концепции. То есть входит в состав наших представлений о себе, влияет на наше эмоциональное отношение к себе, на восприятие нами своих же достижений. Это значит, что из-за низкой самооценки мы можем перепутать реальность и быть уверенными в том, что нас, например, невозможно любить и к нам не за что хорошо относиться. Психолог, который это услышит, распознает две реальности. Первая Это существующая, где с вами всё в порядке, и вы достаточно хороший человек. Вторая, где вы считаете себя человеком недостойным любви, похвалы, да просто хорошего обращения. Когда Елена Проклова рассказывала Лере Кудрявцевой о пережитом опыте насилия в отношениях, она произнесла такую фразу: "Я какая-то неправильная, не такая, как должна быть". ведь я росла в приличной семье. Человеку с низкой самооценкой кажется, что причина бед в отношениях — это он, а не насильник, который всячески подавляет и манипулирует. Добавим маркеры низкой самооценки. Представление о себе как о человеке, который недостоин хорошего, нейтрального обращения и должен его заслужить. Негативные эмоции по отношению к себе. Самобичевание. Согласно определению, в самооценку входит система ценностей. Это то, что для человека важно и в какой последовательности. Например, для Людмилы ценность отношений на втором месте, а комфорт на 12-м. И если муж предлагает ей недельный поход с ночёвкой в палатках, то она с радостью согласится и поддержит решение супруга. А у любови отношения также на втором месте, а вот комфорт на третьем. Неделю спать в палатке и мыться в реке она не согласится, но поскольку отношения важны для неё, будет предлагать другие варианты, где обоим будет хорошо. Знать свои ценности и их иерархию важно, чтобы не фрустрировать свои потребности и, и делать то, что вам по душе. Человек с низкой самооценкой руководствуется чужими ценностями. Не чувствует себя счастливым, но не понимает почему. Всё же хорошо, чего мне не хватает? Вспомните фразу Елены: "Мне казалось, что раз не пьёт, не бьёт и с ним можно поговорить, это значит хороший муж, и я бешусь с жиру". Это тоже о низкой самооценке. Елене кажется, что она не такая, неправильная, раз хорошие по чьим-то меркам муж ее не устраивает. Новые маркеры низкой самооценки. В системе ценностей другие люди и их занятия выше, чем собственные. Может не знать своих ценностей и их иерархию. Самооценка регулирует нашу жизнь, и защищает нас от негативных влияний извне. Как это происходит? Вам поставили на работе амбициозную задачу. С одной стороны, цель серьёзная, не факт, что получится. С другой стороны, вы осознаёте, что вы хороший специалист, у вас есть опыт, вы трудолюбивы и напористы. Соглашаетесь. Это регуляторная функция самооценки. Допустим, не получилось выполнить эту задачу. Вы расстроились, но не стали считать себя бездарем. Это уже защитная функция самооценки. Или вы блогер. Написали пост, всем нравится, но кто-то один оставил комментарий: "Чему вы учите, дура-дурой?" Защитная функция самооценки шепнёт вам, что умный человек набрасываться со оскорблениями не будет. Вы понимаете, что люди разные, и этот эмоциональный выплеск отражает не ваш интеллект, а особенности личности автора комментария. На другой день вы опубликовали новый пост, и вместо привычных спасибо в комментариях получили волну недовольства. Хм. Регуляторная функция самооценки предложит вам разобраться, что не так с текстом. Из-за какой фразы или примера Люди массово истолковали пост не так, как вы рассчитывали. Заметьте, вы не пустились в самобичевание, а начали анализировать результат своей деятельности. Текст. Рассмотрим эти же функции самооценки в отношениях. Помните пример с недельным походом и проживанием в палатке? Предположим, Любовь объяснила, почему не готова на недельный поход. и предложила 3 дня провести в палатке и 3 дня в отеле. В ответ мужчина заверил её, что будет стараться внести больше комфорта в это приключение, и недельный поход ей понравится. Она согласилась, но довольно быстро поняла, что ничего такого не предвидится. Любовь несёт тяжёлый рюкзак, ей жарко, она устала и больше не может идти. Просить сделать привал. А в ответ слышит отказ и призыв пошевеливаться. Регуляторная функция самооценки насторожилась и готова влиять на поведение женщины. Любовь напоминает мужчине об их уговоре просить сделать недолгий привал и забрать часть вещей из её рюкзака. Муж кричит, что она неженка и ведёт себя как ребёнок. Защитная функция самооценки напоминает ей, что она в порядке. Женщина всего лишь попросила выполнить часть договора, сделать путешествие комфортным для неё. Регуляторная функция самооценки закатывает глаза, говорит: "Я больше не буду это терпеть". И любовь достаёт из рюкзака бутерброды и идёт по направлению к цивилизации. Ещё одну ситуацию я прошу проанализировать вас самостоятельно. Переслушайте историю L И подумайте, в какой момент и как изменилась бы ситуация, если бы сработали регуляторная и защитная функции самооценки. И добавим маркеры низкой самооценки. Человек не признаёт своих достижений, опыта, знаний. Неуверенность в своей профессиональной компетентности при наличии таковой. Самокритичность. Негативная оценка своей личности. а не результатов деятельности. Последний компонент определения самооценки — уровень притязаний личности. Это то, на что мы считаем себя способными. Сюда подходит пример про сложную рабочую задачу. И сюда же подходит история L, где заметен низкий уровень притязаний. Другими словами, я не заслуживаю лучшего, другого, большего. Женщины с низкой самооценкой не могут выйти из созависимых отношений, так как убеждены, что больше никого не встретят, а если и встретят, то кого-то значительно хуже нынешнего. Да кому я нужна? Кто на меня посмотрит? Это и есть низкий уровень притязаний. Моя клиентка рассказывала, что в детстве мама часто повторяла ей: Как я боюсь, что тебе алкаш в мужья попадётся. Когда девушка возразила, почему ей должен попасться алкаш, и если попадётся, почему с ним придётся жить, ведь можно развестись. Мама на несколько секунд зависла. Это тоже к вопросу о притязаниях. Сами мы ничего не выбираем, попадётся алкаш, придётся всю жизнь посвятить ему. Так себе перспектива. Однако она даёт нам ещё показатели низкой самооценки. Неуверенность в будущем. Отсутствие стремления что-либо поменять в лучшую сторону. И предлагаю вам заключительный показатель низкой самооценки. Стремление произвести впечатление на других. Его хорошо видно в истории Л. Девушка осталась дома, чтобы доказать, что не бежит к папочке, а как взрослая преодолевает проблемы в отношениях. По этой же причине люди с низкой самооценкой ведутся на слабо, тратят огромные деньги на оплату понтов. Нет. Не выбирают то, что им по карману и по статусу, а покупают часто в кредит золотую пыль, чтобы пустить её в глаза окружающим. Здесь напомню вам фильм Голая правда. На протяжении всего сюжета альфа-самец Майк хвастается востребованностью у женщин. Но в конце фильма после физической близости с Эбби тревожно спрашивает: "Тебе понравилось? Тебе правда понравилось?" Эх, Майк, а мы чуть было не поверили в твою крутость. Что делать, если ваш крючок низкая самооценка? сформировать новое мнение и установки о себе кто вы какая вы что умеете что легко даётся что не любите чего не приемлете как с вами можно а как нельзя обращаться научиться самостоятельно принимать решения начать с малого что закажете в кафе какой фильм хотите посмотреть какие джинсы вам больше нравятся Если понадобится, обратиться к психологу, чтобы разобраться с установками. Рекомендую направление транзактного анализа, схема-терапию, когнитивно-поведенческую терапию, консультации по личностному росту. Вместо самобичевания развить привычку анализировать ситуацию. Объективен ли критикующий? Если в его словах есть доля правды, как вам изменить результат своей деятельности? сформировать и осознать свои ценности. Создать иерархию ценностей, где вы будете в приоритете. Примеры ценностей я приведу далее. Научиться признавать свои достижения, опыт, знания. Говорить о них, хвалить себя, поощрять, отмечать важные результаты. Вместо оплаты понтов потратиться на психотерапию. В долгосрочной перспективе Это выгодное вложение. Список основных ценностей. Аккуратность, безопасность, благосостояние, богатство, желание быть лучшим, вдохновение, вера, власть, влияние, возможности, гармония, гибкость, деньги. дети дисциплина доброта доверие достижения дружба духовность забота здоровье знания игра известность изобилие интеллект интерес искренность комфорт красота лёгкость лидерство логика любовь мастерство мода молодость мудрость наслаждение образование оптимизм отдых Победа. Полезность. Популярность. Порядок. Практичность. Преданность. Признание. Приключение. Продолжение рода. Простота. Радость. Развитие. Результативность. Риск. Самостоятельность. Свобода. Секс. Семья. Сила. Слава. Смелость. Спокойствие. Справедливость. Стабильность. Счастье. Творчество. Уважение. Уверенность. удовольствие управление успех храбрость честность чистота щедрость энергия эффективность юмор ясность